Глава 27. -я. Руки в гору. Потребовал грубый голос. Спокойнее, спокойнее, я к Тимченко. Ответил я, не поворачивая головы. Вояки-то и раньше не отличались гостеприимством, а сейчас и вовсе скатились. Нужно побыстрее заканчивать с зачисткой города и возвращаться в свой персональный рай. Тимченко мертв В голосе бойца сквозила грусть. Кристи и его ребята постарались. Я опустил руки и повернулся к бойцу. Окровавленная голова, перебинтованная рука, на лице смесь печали и ярости, судя по погонам лейтенант. Не только слышал что-нибудь про мясные бомбы. Спросил боец, а я в ответ только пожал плечами. И мы не слышали тоже. Оказалось, что Кресто в наш лагерь заслал десяток человек, у которых были шприцы с кровью зомби. Они тихо мирно ждали, пока Крест со своими людьми не пойдет в атаку. А когда пальба поднялась, эти ублюдки бросились инфицировать этой кровью мирняк. Боец сплюнул и опустил автомат. Закин на грузовиках атакуют с юга зомби из центра лагеря. Все вышло из-под контроля. Пока мы заливали артиллерию и технику противника. Нас потихонечку жрали изнутри. Когда заметили, перекинули бойцов на устранение зомби. Вроде стало полегче, ну уж. Кучу народу эти сволочи покусали, а мирняк же хер сознается, что его или близкого укусили. Как бараны сбились в кучу, не ждали в надежде, что самого рассосется. А то я немножечко подохренел, но с другой стороны, что еще ждать от уголовника, у которого человечность давно отвалилась, как ненужная часть личности. Так, а Темченко как погиб? Да вышел на переговоры, бля. Когда в лагере оставалось тысяч пять человек, со стороны уголовников вышел тип. Наило сначала подстрелять пытались. Да хер ты в него попадешь. Такую же падлу мы как-то завалили. но этот пошустрее будет. Глаза чёрные, нос кривой, улыбка такая же. Что ж, кровь в жилах стынет. Сказал, что он и есть крест. Вы его убили? Ага, бля, убили. Артой накрыли. А когда дым рассеялся, смотрим, он уже у ворот стоит. Ну, пацаны из пулемёта вплотную его поноле. Да только этот мудила через забор, сиганул и внутри очень мясорубку. Я никогда не видел, чтобы одним ударом человека пополам перерубало. Боец от этих воспоминаний вздрогнул. А потом Темченко выехал с белым флагом, говорит, готов сдаться. Но черногласый к нему подошел, думал, что новых рабов получил, а вот хер там. Темченко суровый был мужик, настоящий офицер. Креста за руки схватила, а потом как рванула. Видать, коляску свою начинил взрывчаткой. Короче, кресту руки оторвало из торса пару рёбер ламжей вырвало. Ну и башка на одних жилах висела. Я слушал историю с робкой надеждой, что жертва Тимченко была не напрасной. Но глядя на бойца, понимал, что это далеко не так. А потом вот эта вот херня развернулась и побежала прочь, понимаешь? С почти от башкой сбежал, сука. А у нас потери полный сدس. Трупы сжигать не успеваем. А тут еще мутанты прут. Много выжило да до хера! Тысячи три человека, из которых только пять сотен могут сражаться. Короче, брат, доживаем мы последние деньки. Печально улыбнулся боец и махнул мне рукой, направляя в центр лагеря. А вы не думали сами напасть на креста пока он ослаблен? А мирняк на кого оставим? Да твою ж мать! Вы как и Темченко заладили про этот мирняк. Да хер на него на этот мирняк! Они как-то инициацию-то все таки прошли, и тут выживут, если не выживут, то и насрать на них. Все равно сдохнут, если крест еще раз наведается. Всполил я, понимаю, что промедление убило тысяч человек. А ведь могли воспользоваться неожиданностью и убить выводок уголовников в зародыше. Но нет, ведь чего-то ждали? Не, я я так не могу. Так-то ты, конечно, прав. Но не по-людски это. Если хочешь поговорить с выжившими, если решат помочь, держать не стану. До джарушей выдам. И ваяка указал рукой в дальний угол части, где стояли бедолаги. Да, да, именно бедолаги. Кучка покалеченных людей, легкие ранения, рваные раны, ампутированные конечности. Идя в их сторону, я понял, что при всем моем желании я не смогу завербовать здесь нужную мне армию, но попытаться стоило. Эл, внимание! Свистнул мой спутник и положил руку на плечо. Все послушайте. Послушайте, бля! А что сказать вот этим людям с мертвыми глазами? Да они уже смирились со смертью. Веры в другой исход у них точно нет. А что я им могу предложить? Да херда не хера. Только правду. Меня зовут Я задумался на секунду и продолжил. Да похеру, как меня зовут. Я собираюсь пойти и попытаться убить креста. Если у меня получится, то вы будете жить. Если нет, сдохнете, как и я впрочем. Толпа молчала и смотрела на меня из подлобья. После затянувшейся паузы кто-то выкрикнул: «Ну и нахера ты нам это все рассказываешь? А как это нахера?» Если вы так и так сдохнете, то предлагаю немного побарахтаться и попытаться выжить. Шанс есть. Мизерный, но есть. А если вы попадете к кресту, то для вас одна дорога на кладбище. В толпе зарыдала какая-то женщина. Видимо, мои слова ей не понравились. Дамочка, можешь не выть. Для тебя еще есть выбор углажать бандосов. Работа грязная, а может быть даже хуже смерти. Так что сама смотри, что тебя устраивает. А вы, мужики, что для себя решите, а? Как? Сложите лапки и будете ждать, пока за вами придут? Сгонят как скот в рабство, а потом одного за другим прикончат, запихнув в раслом. Или все таки побарахтаемся? Я невольно улыбнулся. Улыбнулся безумно. Хищно. от вида моего оскала стоявшие в первом ряду сделали шаг назад чёрт надо было контролировать свои эмоции теперь они думают где для них будет безопаснее сидеть тут или пойти в логово врага ну ладно пусть думают у них есть полчасика после я забираю антибиотики и возвращаюсь к Ивану Из толпы вышел одноухий боец и, повернувшись к толпе, сказал: Мужик дело говорит. Да «Ну хера мы будем тут сидеть и ждать, как бараны? Я с ним, Витек, что стоишь? Пошли, бляха-муха, поборемся. В фильмах после таких речей обычно из толпы начинают выходить люди один за одним. Но вот реальность, сука, она показался не такой романтической и оптимистичной из огромной толпы в пять сотен человек ко мне присоединилось всего 50 рыл как я узнал позднее это как раз все вояки с боевым опытом что выжили те же что остались были просто одеты в камуфляжку а по факту являлись мирняком со стволами долбаные бараны Если выживем, будете у меня, сука, поля возделывать с утра до ночи. Трусы сраные. Засовывать этот сброд в бездну я, конечно, не стану. Но что-то похожее на рабство у нас точно появится. Стоя у оружейки, я толкнул еще одну речь, чисто для своих. Мужики, Теперь слушайте сюда. Я видел, что уцелело четыре голубицы. Поправьте меня, если я не прав, но для того, чтобы управиться с одной, нужно 10 человек. Так? Суровые лица уважительно кивнули. «Еще бы, не каждый смыслит в военном деле. Значит, 40 человек остаются тут и будут отрабатывать по целям, которые обозначат 10 человек, которые пойдут со мной. Ты хочешь работать артой по южному району? удивленно спросил одноухий. А ты боишься, что гаубицы не добьют? скептически спросил я, хотя прекрасно знал, что они добьют и на гораздо большее расстояние. Не в том дело. Там же мирные, обеспокоенно сказал он, скрестив руки на груди. Для начала, чтоб ты понимал, там не мирные, там трупы, которые определенно сдохнут в бездне. Просто сделают это немного позже. И у нас есть выбор расхерачить улогово креста и спасти тех немногих, кто уцелеет. Или же не делать этого и дать погибнуть всем. И все, что от вас потребуется это дать по 3-4 залпа не более. Ну, может быть, чуть-чуть больше. А дальше на зачистку пойдет пехота. Если есть те, кому совесть не позволит бомбить уголовников, прошу покинуть нашу группу и вернуться в стадо баранов. Я махнул рукой в сторону отщепенцев. На лицах моей бравой армии промелькнули разнообразные эмоции, а именно решимость, сомнение, злость. А вот парочка типов в последнем ряду зевала откровенно скучая. Ссца подыхринове. Подождав несколько минут, я понял, что желающих слиться среди них нет. Но ну, вот и отлично. А посему кто желает со мной пойти на правый берег шаг вперед? Ох ты, смотри-ка, тут даже 15 рыл набралось, неплохо. Так, вы пятеро Остаетесь. Отправил в общий строй доходяк, оставив бойцов по материи. А вы, парни, собирайте все необходимое и переправляйтесь на правый берег, в восточный район. Туда, где ебанатики? удивленно спросил одноугий. Да, именно туда. Но они больше не ебанатики. Точнее, они до сих пор верят в сверхъестественное, но больше они не опасны и находятся в моем прямом подчинении. Я прикажу и вас встретят. Мужики нахмурились, не понимая, как мне удалось обуздать этих безумцев. А ты с нами не пойдешь? Я вас встречу на том берегу. Всё, двинули собираться и через три часа жду вас на правом берегу. Я постучал по предплечью, где были несуществующие часы, демонстрируя, что время не только деньги, а теперь и сама жизнь. Промедлим нам конец. После я забрал на складе сумку с антибиотиками и выйдя во двор швырнул копье вверх. А когда оно достигло пиковой точки и начало падать вниз, я телепортировался к нему. Мать твою, и на какой же я высоте? Это что, километров 5? Ветер свистит в ушах, дыхание перехватывает от потоков воздуха, бьющих прямо в лицо. Но твою ж мать, как красиво. Раскинув руки в стороны, я летел вниз как заправский парашютист. Минутное падение, и облака расступились, показав крошечный город внизу. Я швырнул гунгнир и через мгновение уже шел по центральному району в сторону городской администрации. Госпожа мэр встретила меня на входе в здание. Что ж, смелая женщина. Тоже хотел пойти в последний поход, но я отказал. Нет смысла брать ее с собой. Погибнет она без какого-либо смысла. Я отдал ей сумку с лекарствами и снова швырнул копье вверх, после чего продублировал бросок. Гунгнер, прочертив полосу, улетел прямиком в восточный район. Забавно от свиста ветра Я даже не услышал хлопка издаваемого копьем. А переместился я прямиком в центральный двор храма. Рядом с копьем стояли ошарашенные мужики и удивленно пялились на меня. Пророк? А как вы это? Тут это самое. Раскрыв от удивления рот, спросил Макат: "Я же говорил, что общаюсь с Богом с ангелами". Вот вернулся после очередной аудиенции. Я постарался сказать это как можно серьезней, и, судя по всему, часть мужиков повелась. И как там? Что говорят? Скоро это закончится. Полетели вопросы со всех сторон. А говорят, что наше дело правое, скоро все закончится. Главное держаться вместе. А еще скоро сюда десяток солдат приплывет». Встретьте, накормите. А как стемнеет, в поход пойдем против сил тьмы. Я улыбнулся и хлопнул Макара по плечу. Не бойтесь. Правда, на нашей стороне